Глава 24. Уже двоих моих друзей пытались подвести под смертную казнь, а при попытках скрыться что-то случалось с их браслетами перемещения. Хороший способ проснуться, ничего не скажу. Сначала разбудил поцелуем, а потом с явным сожалением убрав руки из-под моей ночнушки, Кен решил все же поговорить о делах. Угу. У меня мозги, как ни странно, от утреннего поцелуя включились быстрее, чем обычно. Дай угадаю. Эти друзья изначально не верили в твое предательство и пытались разобраться в том, что произошло? Верно. Кеннет откинулся на подушку и сердито посмотрел в потолок. На них сразу начинали сыпаться неприятности, каждая из которых могла стать причиной ареста. «Куда ты его спрятал?» — полюбопытствовала я и села, подтягиваясь. Хеннад сначала не без удовольствия полюбовался на мою грудь, отчетливо просвечивающую сквозь тонкую батистовую рубашку, потом, заложив руки за голову, потянулся, будто демонстрируя себя, и не спеша ответил. «У меня есть небольшое поместье в отдаленной части королевства. Наследство от троюродного деда. Досталось мне меньше месяца назад, и о нем еще вряд ли известно в королевской канцелярии». «Умно», — похвалила я, — А второй куда делся? Впрочем, нет, не говори, мало ли. Пусть будет запасной вариант на случай непредвиденной ситуации. Давай вставать. А консумация?» — приглашающий двинул бровью муж. «С удовольствием», — усмехнулась я. «После завтрака. Потому что если я сейчас не поем, я скорее от тебя кусочек откушу, чем доставлю удовольствие». И даже дыхание затаило после этой фразы. Дело в том, что я как-то читала статью про женское попаданческое фэнтези. Так вот, там все героини обязательно бурчали животом на героев, а герои страшно умилялись. Да, опять мимо. Живот бурчать отказался, зато Кеннет от чего-то закашлялся, то ли пытаясь не ржать, то ли от шока, не знаю. Я лишь подкрепила свое голодное хитство, спуская босые ноги с кровати. И вовсе не тот кусочек, о котором ты подумал. С другой стороны, и мягче, и больше. «Какой ужас!» — совершенно искренне сказал муж и захохотал. В общем, к завтраку я спустилась в почти хорошем настроении, которое мне тут же попытались испортить. «Оливия, дорогая!» — на лице Селестины была написана искренняя тревога. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально» ляпнула я раньше, чем накаутированный запахом яичницы, бекона и свежего хлеба мозг очнулся и сообразил, что к чему. Ах, Селестина едва не села мимо изящного кресла, с которого соскочила при моем появлении. Но... Ах, понятно, понятно, дорогая, с добрым утром. Так и хотелось направить заразе лампу в лицо в лучших традициях штампа про допрос в гестапо и потрясти за шкирку. Что тебе понятно, козата драная. Впрочем, я сама догадалась: видя мою сияющую физиономию, бодрую походку и получив отчет о самочувствии, Мымра решила, что от девственности меня ночью так никто и не избавил. Собственно, угадала, хотя признаки для подтверждения выбрала дурацкие. А вдруг бы мне просто понравилось? Вдруг ее дядя хороший бережный любовник, который умеет доставить женщине удовольствие. «Или тут так не принято от слова вообще? То ли жене удовольствие доставлять? Тут сомневаюсь, уж больно ловко кену меня под ночнушкой, нужные места гладил, то ли признаваться в этом. Скорее всего, новобрачной после лишения девственности положено лежать, стонать, бледнеть и жаловаться на жизнь. В крайнем случае еле сползать к завтраку и с бледным видом просить какую-нибудь успокоительную настойку». Вроде викторианской Англии это было модно. Впрочем, не уверена, меня в свое время больше интересовала история тамошней криминалистики, а не будуарные тонкости высшего английского света. В общем, я спалилась и спалила Кеннета. Одно непонятно, с чего дорогая Селестина так довольна этим фактом. Вот прямо лезет из-под ее сочувствующей маски удовлетворение. Словно грязная пена из-под крышки унитаза, в которой залили кислородный очиститель да все еще надеется получить наследство если дорогого дядюшку вздернут брак не консумирован герцог повешен можно подать в суд и выгнать меня погаными тряпками к примеру нужно расспросить винсента насколько реален такой оборот событий брат словно услышал мои мысли и явился прямо к завтраку серьезный такой в своих очочках с пухлой папкой документов под мышкой и явным намерением вынести мне мозг юридическими подробностями Последний маневр, впрочем, я только приветствовала. Правда, лучше было бы позвать Кеннета и побеседовать втроем, но к завтраку мой муж от чего то не спустился. А когда я спросил о нем Дворецкого, Ховард сказал только, что его светлость чем-то занята в кабинете, и просили не беспокоить. «Хм, ну ладно. Что ты узнал?» После того, как мне удалось ненавязчиво спроводить Селестину куда подальше, я предложила Винсенту прогуляться в сад и заодно поговорить. Вдали от лишних ушей, так сказать. «Оливия, ты все еще уверена, что хочешь в это ввязаться?» — первым делом спросил брат, как только мы отошли подальше от крыльца. Уже ввязалась, пожалуй, плечами. И сделала такое лицо, что сразу стало понятно — обсуждение закончено. Я так и думал вздохнул Винсент. «Ты всегда была упрямой. Только тот, кто плохо тебя знал, мог подумать, что моя сестра рохля и мямля». «Ладно, тогда сосредоточься. Твои проблемы только начинаются». «Давай подробности». Продублировала я тяжелый вздох брата. «Во-первых, в делах его светлости демон ногу сломит». «Так там все запутано», — начал Винс. «Во-вторых, его обкрадывают». Сказал бы, возможно, обкрадывают, но вероятность так велика, что сомнений не остается. И в-третьих, с его счетов регулярно уходит определенная сумма, которая никуда не приходит. Растворяется в пути, исчезает. Адресата отследить не удается. А ведь я обратился за консультацией не к кому-нибудь, а к мэтру Бурштейну. Но ты помнишь, какой он волшебник в банковских аферах?» Я с умным видом покивала, хотя воспоминаний об этом Мэттре не было ни у меня, ни у Оливии. По крайней мере, сразу же ничего не всплыло. Он предупредил меня, что транзакции очень подозрительные, и следует нанять охотничьего пса, способного разобраться, что за леса засела в этой норе. «Под псом Мэтр имел в виду себя?» Понимающих мыкнув, я сорвала какой-то цветочек с ближайшего куста и машинально понюхала. «Ой, фу, она ведь красивый, вот так всегда». Угадала, но я пока не дал ответа. «Ты же помнишь, сколько стоят услуги старины Бурштейна?» «Само собой, я не помнила, но опять состроила умное лицо. Не уверен, что твой муж одобрит подобные траты». «У финансового руля сейчас я, а не мой муж. Мне важно разобраться во всем, уверенно ответила я. К тому же вряд ли и Кеннету понравилось на виселице. Чтобы не попасть туда снова, он спокойно потратит в десять раз больше, особенно из тех денег, что формально ему уже не принадлежат. «Хорошо», — после длинной паузы кивнул Винс, — «тогда я спущу бурша с цепи. Кто бы ни окопался на том конце денежной веревочки, наш пес его достанет». «С этим разобрались, но вижу, тебе есть что еще сказать». Я все время разговора держала брата под руку, а сама внимательно осматривалась по сторонам. Мне уже какое-то время казалось, что я чувствую щекотку между лопатками, верный признак того, что за мной кто-то пристально наблюдает.